Надо во что-то верить. Предатель, внимательно поглядывая по сторонам, бежал по М3. Полусотни шагов от кустов рябины он остановился и прислушался. Если таракан, которого он недавно опять встретил на холме, оставил свой мотоцикл на том же самом месте, то можно провернуть одно дело, очень даже интересное. Подленькое такое дельце. А почему бы и нет? Он встал на этот путь сознательно, сделав выбор. И жизнь эта, которая постоянно на адреналине, ему до некоторой степени даже нравилась. Такой вот партизан-единоличник или герой-одиночка, так, пожалуй, лучше звучит. Имя герой, а потому что он особенный. Если и не с рождения, то уж во всяком случае с того момента, когда все его братья погибли, а он остался жить и радоваться жизни. Ну, Положим, радости было не так уж и много, но, однако же, и не без того. В юности он, как ему теперь казалось, был довольно хорош внешне, хотя и не красавец, конечно. Никто на него шибко не заглядывался, где уж ему тягаться с теми лощенными типами, что чаще на автомобилях, чем пешком. Зато в смысле брутальности он был вполне на уровне, даже голос имел достаточно низкий, да едва ли не бас... Мотоцикл таракана снова оказался за кустами рябины, в зарослях малиника. Что ж, прекрасно. Где тут у нас что? Шланг бензопровода. Ха-ха. Самое то. И вкус бензина. Не, не вкус, конечно, запах. Запах бензина ему всегда нрагался. И когда с дальнобойщиками по стране колесил, и когда при гаража проживал, всегда этот запах воодушевлял и делал жизнь более многоцветной. Потом предатель бежал в сторону деревни и любовался придорожными видами. Беспечно бежал, беспечно любовался, а это не преступление, это намного хуже ошибка. Не имел он права позволять себе расслабляться. Однако осознал предатель это слишком поздно. Фашисту даже преследовать его не пришлось. Ну а как? Нос к носу столкнулись И фашист сразу так рыкнул на него, что задние ноги предателя сами собой подогнулись, и он сел, чувствительно прищемив хвост, оказавшийся между копчиком его и ребристым камнем неизвестной породы, случайно подвернувшимся. Или не случайно, ибо все в этом мире взаимосвязано. И все наши импульсы, все эманации, как светлые, так и темные, будучи отправлены в замкнутое пространство, не такой, чтобы и в самом деле огромные вселенные, возвращаются в исходную точку усиленные многократно многократно, но порой не окончательно будет день, как говорится, будет и пища или же Бока, завидев приближающегося к РВПД предателя и фашиста, поднялась на ноги и торжествующе улыбнулась А до этой минуты она, прикрыв глаза, дремала, лёжа в кузове ГАЗ-66, насквозь проржавевшего, вросшего лишёнными колёс ступицами в землю и с полуразрушенными деревянными бортами. Предатель, прихрамывая, бежал впереди, оглядываясь на следующего за ним по пятам фашиста. «Давай, давай!» — покриковал фашист. «Отпусти, фашист!» — молил предатель, стремясь всячески замедлить бег. Захотелось пожить почему-то. И вообще, зачем мы сюда? Таракан нас очень не любит. Кя, нашёл, удовлетворенно проговорила Лыжибока и крикнула. Молодец, фашист. Типа, слава героям, да. Народ к тебе, задал вопрос Лыжибоке фашист, остановившись около Кузова ГАЗ-66. Лыжибока с недоброй улыбкой осмотрела предателя, затаравленно зыркнувшего по сторонам и объявила: А я его сама разберу на шейку, ребрышки, филейную часть. Столько лет при кухне. Где этого зверя добыл?» Фашисту легся на травку и с удовольствием потянулся. «Ребенки, помнишь, как раз в том районе на дорогу выскочил. Зови остальных. Устроим сейчас что-нибудь вроде куклос-клана. Слыхал про такое?» — обернулся он к предателю. «Не надо у людей плохому учиться. Нахмурился предатель. Кстати, ты с чьих будешь? задал ему вопрос фашист. Ты же не то лиса, не то шакал. Предатель вскинул голову и с вызовом произнёс: "Неважно. Наполеон тоже был невысокого роста, а до сих пор его помнят и не забывают. И вы меня будете помнить до самого последнего мига своей жизнёшки". Лисьжовка улыбнулась фашисту и кивнула на предателя. А только что говорил, что не надо у людей учиться, проворковала она добродушно. А затем вдруг с неожиданной резвостью перепрыгнула через борт грузовика, приземлившись аккурат прямо перед предателем. Предатель испуганно дёрнулся и отпрыгнул в сторону. "Стоять!" рявкнул фашист и вскочил на ноги. Предатель поджал хвост и присел. с опаской поглядывая на зловеще улыбающуюся, довольную произведенным эффектом Лежебоку. Потом Лежебок и фашист долго молча лежали около кузова ГАЗ-66, а предатель сидел напротив них и с тревогой посматривал по сторонам. Тревожно ему было. Не хотел он в эти минуты находиться в этой точке земного шара. «Земля-то круглая, говорят». Да он вообще не планировал ночевать здесь на РВПД сегодня. Да и в ближайшее время тоже. Ты и в самом деле останешься на взрыв посмотреть? вдруг спросила у фашиста Лижибока и ощупала его недоверчивым взглядом. Надо во что-то верить, помолчав сказал фашист. Я верю в свою правду. Лежебока заметно погрустнев, отвернулась от фашиста и положила голову на вытянутые перед собой передние лапы, костлявые, узловатые, неженственные. А во что верить ей? Не молодой, не очень красивый, не особенно удачливый, загробное существование, так его собакам никто и не обещал. Остаётся лишь надеяться, что земная жизнь каким-нибудь волшебным образом наладится. Были же в ее судьбе благоприятные повороты, после которых удача сопутствовала ей на протяжении достаточно продолжительного времени. Несомненным успехом было, например, то, что она пригнулась бабе Гале, одной из боссов столовой, и та позволила ей жить в пристройке, где хранился дворницкий инвентарь. Целый год. А это 300 с чем-то дней и ночей. На территории передового, можно сказать, предприятия, да еще и при кухне. А была ведь и еще одна счастливая пора в ее жизни. Это когда она охраняла коттедж Гены, двухметрового улыбчивого здоровяка. Он сам любил поесть, и свои лежебоки, такой же в ту пору улыбчивый и вальяжный, ни в чем не отказывал. Почти три года она обеспечивала безопасность строящегося дома, шикарного во всех отношениях, с колоннами метрового диаметра, башнями по периметру стен, не забора, и ещё одной, самой внушительной, растущей из самого центра крыши. А потом в доме Гены поселилась его жена, маленькая худенькая вегетарианка с иномичной чехуахуашечкой под мышкой и принялась упорно выживать лижебоко от которой как-то не так пахло. Просто капало и капало на мозги простодушного Гены в ежедневном режиме. А тут ещё угараздило лежебоку угостить песклявую мотильдочку из своей миски. Это и было последней каплей на слабое темечко Гены.